Глава двенадцатая Рюлова, что я буду делать, когда дойду до постельных сцен? Срочно выздоравливай, заводи любовника-серба и будешь делиться впечатлениями. А что сразу я, а сама? Ты в уме, подруга, я замужем. Прикинь, как это я буду делиться впечатлениями. Иди сюда, зовет Рюлова. Я неохотно оставляю веранду с видом на косогор и перемещаюсь в накуренную кухню. «Смотри, что я нашла! Проморолик твоего серба!» Рюлова так близко наклоняется к экрану, что, кажется, сейчас упрется в него носом. «При мне бы хоть очки надевала!» «Нет, ты только приготовься заранее! Повторяй за мной! Это не он! Это не он! Это сценический образ!» Камера берет его сзади, со спины, медленно наезжая на его отображение в зеркале. «Чуть не брежен!» Рубашка расстегнута, и он медленно проводит ладонью по открытому вороту, словно примериваясь к чему-то. Модная темная небритость, как рамка, придает лицу картинность. Камера приближается и дает крупный план. Чуть презрительный взгляд из-под полуопущенных век. Он закуривает, продолжая внимательно рассматривать в зеркале каждое свое движение, как магнитом притягивая и заставляя зрителя переводить взгляд от этих темных глаз вниз, к узкой улыбке, которая бежит по губам, не задерживаясь и возникая снова. «Это же догадаться, снять его черно белым Он выглядит, как артист из немого кино! Какая-то стилизация «Серебряный век»!» Бродячая собака. Сейчас он обернется и вынет из ящика дуэльные пистолеты. Гумилев. Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев. Нет, это скорее двадцатые. Князь Юсупов в Париже. У него в ящике не пистолеты, а кокаин. Или нет, посмотри, как он вынимает изо рта папиросу. Двумя пальцами. Это Одесса, конец двадцатых. Чистый Бене Крик Идет брать банк. «Нет!» — кричит Рюлова. «Ты еще не видела последний кадр! Смотри!» Он заходит в комнату, не закрывая за собой дверь. Поворачивается спиной к постели и... Нет, он не ложится, не падает. Он словно отпускает себя. И доля секунды свободного полета. «Обрати внимание, как подвернулся край рубашки. Небось, долго тренировался!» и медленный небрежный жест рукой, словно не поправил рубашку, а стряхнул с себя возбужденные взгляды. Поворот головы, и камера уходит. «Эротичненько!» — вздыхает Рюлова. «Ну да!» — это уже вступает грубая Рыбакова. «И голос сексуальный. Надо, чтобы он озвучивал наши тексты». «Слушайте, мы его так разглядываем, прямо даже неловко». «Ты чего?» «Можно подумать, мы в замочную скважину. Это промо-ролик, понимаешь? Промо-ролик, который он сам выставил на YouTube, чтобы его все разглядывали». «Ну да, как обычно, все на продажу». «А как же? Он продает этот томный взгляд, а ты слова». «Какие слова, Рюлова? Ты даже не представляешь, как я распаляю себя, когда пишу». «Реально, первый раз в жизни пишу всем телом. Когда завершаю сцену, я полчаса хожу по комнате, чтобы успокоиться». «Ничего себе! Я немного занималась телесными практиками и иногда прямо перед своими текстами их делала, чтобы писать из состояния себя». «И ничего не получалось». «Да мне уже даже все равно, что получится. То, что я испытываю сейчас, это оправдывает и придает смысл всему, что со мной произошло. Это круче секса». «Алкоголь не пробовала?» «Конечно, но не с утра же. Иди поплавай на море. Или того лучше, езжай на остров. Там пахнет хвоей, такие огромные и красивые деревья». «Вот, подруга, теперь у нас есть мечта. Поедем вместе на остров. Ведь если мне эта операция поможет, я же смогу добраться до Будвы в сентябре?» «Все там будем, Рюлова».